Глава восьмая Я вышла в дамскую комнату, когда вдруг заметила, как мимо ресепшена пробирается Бронтозавр Иванович, собственной персоной. Да не один, а в компании, точнее с компанией, ибо в зубах он тащил маленький комок цветного меха. «Котенок!» Цербера на страже не было, и я рванула в кабинет директора, точно зная, что Борис Иванович отлучился. Что могут натворить маленькие котята в кабинете, полном важных бумаг, лучше и не думать. Влетела в кабинет и огляделась. Пушистый хвост Бронки мелькнул и скрылся за директорским столом. Рванула туда. «Бронечка, иди сюда! Киса-киса!» — звала его, но тот не выбирался. «Что ему понравилось в темных недрах стола за бешеные тысячи и размера пять на два, ума не приложу?» Там ведь круглыми сутками стояли мужские ноги в мужских ботинках, а уж про аромат мужских носков и говорить не приходится. Хотя, ладно, Борис Иванович не такой. Нырнула под стол за кошаками, размышляя о том, что у Броньки, видимо, от старости нюх отбило. как вдруг хлопнула дверь. А я под столом. Стоило, конечно, тут же выскочить, объяснить ситуацию, наверное, но я замерла с протянутой в сторону... Котов рукой. Твердые шаги проследовали к столу, и я увидела, как Борис Иванович усаживается в рабочее кресло. «Как бы теперь вылезти до да повежливее!» — кашлянула деликатно. Стул тут же отъехал в сторону, и заинтересованное лицо директора нарисовалось, словно здесь и было. «Варя, какой сюрприз!» — я и пикнуть не успела, как дверь скрипнула еще раз, и донеслось уже совсем другим, ни капли недовольным голосом, на этот раз женским. «Какой сюрприз!» Я схватила броньку за шкирку, чтобы хоть как-то объяснить дебильную ситуацию, но кот уперся всей своей тушей, а за попытку отобрать у него котенка вообще огрел меня как когтистой лапой. Пришлось выползать из-под стола несолонно хлебавши, объяснять ситуацию окружающим, показывать кота, краснеть, бледнеть и заикаться. И мне показалось, или я видела Глеба? Видимо, галлюцинация. надо меньше о нем думать. Хорошо Елена Андреевна знает броньку и его причуды, да и не поленилась заглянуть и убедиться, что говорю правду. Не то бы не сносить нам с Борисом Ивановичем головы. И все же ощущение от произошедшего какие-то... Да ладно, секретарша доложила про Глеба Стрельникова, и я расстроилась. Даже домой пораньше отпросилась, так как настроения работать нет никакого, и креатив не идет. Все знают, что за белой полосой всегда следует черная. Краску из всех магазинов я так и не скупила, захлопоталась по работе, и вот результат. Стрельников думает, что я любовница Бориса Ивановича, а ведь, возможно, пришел ко мне, может, даже восхитился моими фото. На работе все ржут, вспоминая проделку кота. Борис Иванович неловко краснеет, когда меня видят. Кажется, всерьез подумал, что я к нему не равнодушна, или что решила отблагодарить за повышение и обещанную премию. Позор какой! Когда зазвонил телефон, я уже совсем поникла до да ужаса, не люблю, когда неприятности валятся в кучу». Но от одного лишь рингтона на лице сама собой появилась улыбка. Звонила Лизенька, моя лучшая подруга. За всеми заботами, повышениями и чередой эмоциональных событий совсем вылетело из головы, что у Лизы тоже происходит кое-что очень важное. Буквально через несколько дней ее новорожденному сыну исполнится месяц. Будь моя воля, давно бы приехала к ним. Но родители долгожданного ребенка стояли горой, до месяца нельзя. Так что оставалась только телефонная связь. Ну и ладно, подожду. И вот Лизка сама меня набрала. Свершилось чудо. Мне уже всерьез надоело общаться только голосовыми и СМС. «Привет, моя солнце, Как ты? Как деть? Как муж? Ты документы на работу отнесла?» Разразилась я чередой вопросов, наигранно бодрым голосом. Лизе сейчас волнение ни к чему. Лучше потом все ей расскажу, когда сама успокоюсь и вновь начну смотреть на жизнь с юмором. «Привет!» «Эй, ты что, рыдаешь там, что ли? Что произошло? Приехать?» Варя, меня бросил муж. Бросил муж? Бросил? После вот этого всего? Через что вы с ним прошли из-за... из-за его вяленьких, ленивеньких сперматозоидов? На всю Ивановскую возмутилась я, тут же позабыв про свои проблемы. Ребенок не его. Еще тише призналась Лиза. Как? Не его? э, -э... ну и все равно, и что? У него ребенок от любимой женщины. Тут же переоболась я на ходу. «Чтобы не отчудила подруга, я всегда буду на ее стороне, по умолчанию». Я не изменяла Костику. Даже через слезы возмутилась Лиза. «Я все сделала, как он сам хотел. Пошла в эту клинику, меня оплодотворили его семенем. Я тебе рассказывала, они там его как-то улучшают», — всхлипнула она. «А теперь он провел тест ДНК. Вот зачем, Варя, что не так?» И пришел с адвокатом, говорит, что ребенок не его, а чей? «Ты где? Давай я приеду». «Не надо, Варь, мне просто нужно было выговориться, чтобы мама не заметила, что со мной что-то не то. Я на работу бегала, она дома с сыночком сидит. Я в шоке и не знаю, что и думать». «Так, давай выдыхай, приходи в себя и не рыдай. Ребенку нужна здоровая мама. А твой Костик, ты знаешь, он мне никогда не нравился. Попросим бабулю посидеть с твоим мелким, а сами во всем разберемся. Да, Лиза?» Да. «Вот и хорошо. Главное, что у тебя есть ребенок, а муж — это ерунда. Тем более такой». Я ругнулась, но Лиза против обыкновения даже не упрекнула меня. «Спасибо. Да, главное, что у меня есть сын, ты права. И ради него я буду сильной. И мы разыщем его биологического папочку. Или я не белка». Договорились. Похоже, Лиза улыбнулась. Не так уж она и любила этого Костика. Да и вообще, что не делается, все к лучшему. Только вот как бы я ни хорохорилась, настроение на нуле и у подруги неприятности, и у меня роман века провалился, даже не начавшись.